Глава 3. Борланд В то время, как далеко к югу ханта и варяг подсели за стол к трубе и плотнику, планировав совместную ходку в зону, на радиоактивной свалке не было и намека на веселье. Солнце, поднимающее настроение на кордоне, здесь скрылось за мрачными, не предвещающими ничего хорошего тучами. Вся живность зоны забилась по укромным местам, словно предстоял выброс. Но занявший позицию на куче железного хлама Борланд знал точно – выброса не будет. Равно как и радиоактивного дождя, несмотря на тучи. Хотя почувствовать на лице капли самого настоящего животоварящего ливня он бы не отказался. Однако природа не баловала зону обычным весенним дождем, посылая с ветром и градом одни только испытания для человеческих нервов. Грута техногенного промышленного мусора, на котором лежал Борвант, считалась совершенно непригодной для того, чтобы даже просто пройти мимо, не рискуя подхватить лучевую болезнь. если, конечно, не оплачиться предварительно в защитный костюм экологов, обосновавшихся на территории вокруг озера Янтарь. Орланд знал это, именно поэтому выбрал место для снайперской позиции. Здесь его никто искать не будет. Чтобы расположиться в этой точке свалки, ему пришлось неделю готовить организм к повышенному сопротивлению облучению путем известных ему одному психологических и физических тренировок и приема особых препаратов. Да и сейчас на его бойсе висело пять артефактов «Огненный шар», принявших на себя большую часть вредоносной активности окружающей среды. Борланд знал, что даже при таких защитных мерах ему нужно срочно покидать это место минут через 20, 12 из которых уже прошли, а заодно навсегда оставить дорогостоящий винторез и все снаряжение, которое будет излучать радиоактивный фон, не хуже, чем все эти железки на этой куче. Все эти испытания сводились к простой, но важной цели –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 Борланд не принадлежал ни к долгу, ни к какому-либо другому клану, но стоило ему вызваться добровольно на эту миссию, как долг тут же снарядил его кучей защитного и боевого оборудования, из которого Борланд отобрал только самое необходимое, впрочем, и от остального не отказался. Причины, по которым Борланд решил убрать Лауша, были очевидны – личная и общественная безопасность. Свалка являлась южным центром зоны, которой было нельзя отдавать никакой группировке.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 но для помощи артефактам в их целебных волнах требовалось максимальное расслабление. На время Борланд выбрал второе, зная, что лавыша он все равно не пропустит. Сталкер прикрыл глаза и вызвал из глубины памяти первое же воспоминание. В барах и группировках про него ходили легенды, как про сталкера, не уступающего в профессионализме таинственному призраку. Борланд не просто выпутывался живым и практически невредимым из любой передряги,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 В результате он решил, ни много ни мало, обстрелять ее из тяжелых орудий, установленных на модифицированном БТР, и посмотреть, что случится. Была и проблема. У Борланда не было БТР, ни модифицированного, способного переждать выброс, ни какого-либо другого. Поэтому Борланд просто выкрал его у военных во время зачистки одной из секций барьера. Произошло это во время прорыва слепых собак на агропроме. Тогда Борланд здорово помог немного струхнувшим военным, которые до этого слепых собак видели только на фотографиях, во время теоретических занятий в учебке. Он метким выстрелом из Энфилда л убил вожака стаи. счастью, их ввел неконтролер. Затем, распугав стаю серией выборочных выстрелов, он как бы невзначай оказался рядом с ранеными бойцами и кинул каждому по аптечке, совершенно им не нужной, но в момент опасности воспринято на ура.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 Пока пытались совместить в голове неожиданную помощь с наглым угоном военной машины, сталкер исчез. Все оказалось слишком невероятно и, следовательно, вполне возможным для Борланда. Можно было и не спрашивать, как Борланду удалось скрыться с БТР, не оставив следов, и оказаться с нему у заслона, находящимся через ползоны от места прорыва. Если бы кто-то узнал, что в процессе сложнейшей переброски транспортера на территорию Рыжего леса Борландо удалось проехать часть пути, вообще за пределами барьера, то последовало бы череда громких арестов и смещений в военной среде. Но, к счастью для самих военных, никто не связал воедино два остановленных прорыва, между которыми спокойно прокатилась военная машина, примкнувшая к каравану себе подобных. Какова же была реакция оператора, засевшего в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 Никто не знает, что происходит в момент выбросов, и что, собственно, выброс вообще такое. Но ничего не выживает в это время на открытой местности. БТР был вполне сносным убежищем, так что Борланд без тени волнения проехал через рыжий лес, не встретив ни одной живой души. На обратном пути его ждало удивительное зрелище. Возле одного из холмов, мимо которого Борланд проходил раз десять, метался молодой парень и истерично молотил руками в запертую металлическую дверь. которую Борланд никак не пропоминал в этом месте. Выброс к тому времени еще не начался. Борланд сразу сообразил в чем дело. Ему посчастливилось найти старательно замаскированный бункер, которых в зоне было множество. Одного из его обитателей очевидно ставили умирать под выбросом за какие-нибудь нарушения, а может просто так. Борланду это было неважно, однако смотреть спокойно он не мог. К тому же жертва могла рассказать об этом убежище подробнее. Не выходя из БТР, Борланд посигналил. Выток у БТР был почище, чем у паровоза. Если бункер служил убежищем от выброса, то он должен был быть герметичным и звуконепроницаемым, так что сигнал услышать не могли. Парень от ужаса подскочил и уставился на БТР. Борланд понял, что никакой опасности он не представляет и открыл люк. Кость Миган запрыгнул внутрь и сжался в спинку сиденья. Но стоило Борланду задрать люк, снова как парень, явно движимый местью, попахнул из орудия, установленного на крыше транспортера, прямо по курсу, в дверь бункера. Борланд мига успокоил хорошим ударом справа по челюсти, затем взглянул на экран прямого обзора. Металлическая дверь бункера выдержала. Только Борланд намного отъехала от этого места, как дверь начала распахиваться, и оттуда показалась чья-то довольная морда. Борланд резко остановил броневик. Человек в дверях уставился на него с изумленным видом, и тут наконец произошел выброс. Человек упал как подкошенный. Дверь бункера, ясное дело, никто задраить не успел, так что можно было не сомневаться, что все внутри погибли или превратились во что-то очень неприятное. Борланд поскорее убрался подальше на милитари. он Он сумел восстановить простую цепочку событий. Сам, сам он обычно пережидал выброс под землей, как и все остальные, и знал, что предугадать его с точностью до секунды невозможно. Так что обитатели бункера, скорее всего, спутали выстрел из БТР с выбросом. Симптомы должны были быть очень похожи. Глухой удар наверху и легкое сотрясение земли. Решив, что опасность позади, бункер открылся, после чего всех накрыло настоящим выбросом. Доехав до базы долго, Борланд подарил им пленника и ненужный больший проневик. Пленник был совсем не против сдать своих бывших товарищей, которые оставили его умирать снаружи, и охотно поделился с долговцами информацией. Бункер являлся одной из дислокаций группировки «Грех», самой отвратительной из всех. Грешники без разбора убивали волных сталкеров как из-за хабара, так и ради удовольствия. Они не шли ни в какое сравнение с мародерами и лавашем, у которых была хоть какая-то позиция в жизни. Ленни клялся, что он всего лишь одиночный сталкер, который был захвачен грешниками. Лгал, разумеется. Как бы то ни было, долговцы отпустили его на все четыре стороны. Если даже он и был одним из грешников, то пусть к своим все равно ему заказом А зона разберется сама, сколько он проживет. Глядишь и перевоспитается. Зато Борланду выразил признательный совет кланов. В полном составе за неценимую помощь и уничтожение одной из баз группировки «Грех».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 Важно то, что никто другой не был в то время в рыжем, ли... в рыжем лесу на открытой местности, движимый духом исследователя, не зарывшись по землю из-за страха перед выбросом. 14 минут, лежащий на свалке Борланд открыл глаза. Он умел настраивать себя на определенную продолжительность отдыха. Минуты воспоминаний хватило, чтобы артефакты поработали чуть качественнее. Лаваш все не появлялся, был как раз тот момент, которые другие обычно закуривают. Только Борланд не курил. Попреки ходившим по зоне слухам, Борланд не был одним из бывших военных, хотя и прошел службу в армии наравне со всеми. Не являлся он и ученым. Борланд был 32-летним профессиональным автогонщиком. Лишившись возможности заниматься любимым делом из-за бардака в стране, коснувшегося и спорта тоже, Борланд начал искать себе новое место в жизни.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 Он найдет способ сделать и это. 15 минут. Борланд начал чувствовать себя как перед гонкой. Внутри него словно закрутился невидимый маховик, и он глубоко вздохнул, морально настраиваясь на провал операции. Вовсе не обязательно было торчать здесь полные 20 минут. Каждый человек, кто приходил попытать счастья в зоне, так или иначе раскрывал свою внутреннюю суть. Зачастую она была неизвестна ему самому. Городские обыватели, дальнобойщики, бывшие или сбежавшие, заключенные колоний, экстремалы, военные дезертиры, авантюристы, искатели приключений, идеалисты – в зоне встречались все критерии населения. Только здесь большинство из них понимало, какой путь им по душе. В книжном ботанике просыпалась жажда убийства и месть из-за отсутствия внимания со стороны девчонок. Карманный вор внезапно раскрывал в себе опытного исследователя и помогал ученым на озере Янтарь добывать образцы птиц и животных. Что бы ни говорили, зона не меняет людей, а наоборот раскрывает их так, как только возможно. Может быть, это и было основной причиной, по которой зона так приманивает все больше и больше желающих. И не все становились сталкерами, и выдержав постоянного направл... напряжения, непрерывной опасности, страха и отвращения перед мутантами. Орланд лично видел издали, как трое молодых парней погибли от слепой собаки, хотя и были вооружены превосходно. Но никакое оружие не спасет, если голова не способна думать. Их рассудок просто не воспринимал отсутствие у собакоподобной твари органов зрения. Один упал в обморок, второй закричал и бросился бежать, а третий беспорядочно, расстреляв обойму, свалился в припадке. Собака перегрызла горло всем троим по очереди. Сталкеры, которые не были против такой реальности, но не признавали суровых порядков зоны и прав других сталкеров на жизнь, присоединялись к клану Греха. Каждый из них до этого успевал натворить столько, что его ждала пуля в голову от любого сталкера или смертная казнь на родине. Грешники бороздили всю зону, иногда даже осмеливаясь штурмовать лагерь ученых. Бороться с ними было очень сложно, члены клана не носили никаких опознавательных знаков, старательно прятались ото всех. и часто выдавали себя за одиночек, когда нужно было сбыть или обменять хабар. Мужики постарше и попроще, которые не собирали артефактов, но были не прочь поживиться боевыми и съестными припасами, быстро сбились в группировку мародеров. От грешников они все же очень сильно отличались. Ходили в одних и тех же черных защитных куртках, ни от кого не прятались в пределах контролируемой территории, особо не кочевали, не заходили дальше свалки, не стремились разбогатеть за счет артефактов.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 культивирующая таинственный монолит, кусок неземной породы, по их мнению породивший зону, и находящийся возле ЧАЭС. Полная чушь, конечно. 16 минут. Вдалеке показалось какое-то движение. Орланд приложился к винтовке и увидел сквозь перекрестие прицела пеший караван мародеров. Наконец-то. Группа одетых в черной куртке бандитов с наброшенными капюшонами двигалась к горящему джипу. Каждый был с автоматом. Кто-то нес оружие в руках, у кого-то оно висело за спиной. Настоящие сервятники зоны, ставшие во много раз опаснее из-за четко организации, насажденные умелыми лидерами. Вопрос был в том, как выделить лаваша. Орланд располагал только его фотографии, сделанные издалека. Куда больше ему говорили рассказы сталкеров, давшие полный психологический портрет, который, несомненно, проявит себя и с физической стороны. Борланд не ошибся. Мародеры расположились вокруг джипа и в центр вошел широкоплечий человек, на ходу убирая капюшон. К нему подбежал мародер и, присев на одно колено, поцеловал поданную руку, после чего принялся что-то объяснять. Не было никаких причин медлить. Борланд мягко нажал на спуск и голова лаваш оттернула в сторону, после чего лидер мародеров упал навзничь. Его помощники стали метаться как тараканы даже не позаботившись ни о собственной безопасности, ни о том, чтобы проверить, жив ли лаваш. Убедившись, что его никто не засек, Орланд оставил винтовку, быстро отполз назад и бросился с холма вниз, подальше от радиоактивного хлама, расстегивая на ходу куртку. Всего в 37 метрах от его расположения находился заранее устроенный схрон, где лежала смена одежды, включая обувь и белье. Там же находился неплохой набор скалкерского оснащения, усиленный за счет кевларовых пластин прорезины, комбинезон, нож, пистолет Вольтер Р-99 с двумя обоймами, абакан с подствольником и рюкзак, содержащий массу полезных вещей, детектор аномалий, бинокль, немного еды и пару аптечек. Борланду хватило минуты, чтобы облачиться во все новое и спрятать насыщенную радиацию одежду. Артефакты он отстегнул от пояса и бросил в рюкзак, так как огненные шары в борьбе с радиацией ускоряли обмен веществ, что приводило к быстрой усталости. Таскать их на себе больше не было необходимости. Снарядившись и бросив в рот пару таблеток от облучения, Борланд не торопясь пошел на картон. Он знал, что разведчики долго доложат начальству о смерти Лаваша. Уже на следующий день начнется зачистка Темной долины от мародеров. Истребить всех, конечно, не получится, но навести порядок все же не мешало. А пока нужно было уносить отсюда ноги. Со стороны мародеров послышался невнятный рокот, переходящий во вполне осязаемый звук двигателя. Борлон замер, прислушиваясь, и в момент оценил степень опасности. Результаты ему настолько не понравились, что он одним прыжком скатился во враг и затаился в обрезке гагантской трубы. клан воины зоны, элита мародеров, организованная Лауши. Особенность их состояла в том, что каждый воин был оснащен собственным легким мотоциклом, а также духом бакера и пониженным чувством опасности. Толк так и не сумел расследовать, откуда в зоне мотоциклы, но эти были прямым признаком контакта мародеров с военными. ходили слухи, что Лаваш подсадил всех воинов на наркоту, что позволяло им носиться по зоне на мотоциклах, не боясь влететь в аномалию. Вооруженные автоматами УЗИ, они могли одержать верх над небольшую группой сталкеров. Клан мотоциклистов стал настоящим проклятием Зоны, досаждая одиночкам свалки и темной долины. Хотя воины Зоны выходили на охоту крайне редко, этого было достаточно, чтобы фактически закрепить темную долину за мародерами. Орланд понимал, что войны ищут убийцу Лауша. Быть может, даже весь клан. И Никто не знал точно, сколько мотоциклов есть у мародеров. но если его догадки правдивы, и за его головой направилась вся элита, то можно будет определить и общую численность воинов. Эта мысль на секунду мелькнула у Борланда, но он отогнал ее от себя, как малозначащую. Тот, кто собственными глазами встретиться с полным составом воинов зоны, уже вряд ли кому расскажет. Борланд сжался всем телом в бетон, чувствуя головой его холод. Левее от него труба была забита комьями спрессованной земли, а под ногами застыла пленка илистой болотной жижи. Чуть подальше виднелась мутная зеленая лужа, пулькающая зловонными испарениями, хотя глубина была от силы сантиметров 20. Это была аномалия, шипящая субстанция, которую кто-то с юмором крестил холодцом. Попавшее в него, в него живое существо постепенно превращалось в дымящийся кусок обваренного мяса. И происходило это не сразу, а в течение нескольких часов. Жертва холодца не чувствовала никакой боли, даже когда плоть начинала отваливаться от костей. Особо догадливые продавали холодец ученым, перенося его в стеклянных банках. Ровно до того момента, как однажды в одного из сталкеров из-за случайного выстрела разбилась банка, полная этой дряни. Один из мотоциклистов проехал совсем рядом с трубой, где притаился Бурлан, и сталкер, сконцентрировавшись мысленно, велел тому уезжать.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 А сегодня воин зоны нашел тебя. Тоже потому, что искал. Правила жизни одинаковы для всех. Рванувшись вперед, Борлом одним махом выскочил из трубы и распластался у противоположной ее стороны. Взрыв сотряс почву и осыпало его комнями грязи. Сверху раздались выстрелы. Да хранит вас зона, воины зоны». Борланд схватил Абакан и открыл ответный огонь примерно по тому месту, где на секунду остановился бросивший гранату мародер. Он знал, что это самый верный способ попасть в цель, тем не менее воин дал газу и мчался прочь. Борланд э чертыхнулся, положение было хуже некуда. План заключался в том, что он успеет добраться до кордона раньше, чем мародеры найдут его и там заляжет на дно. Но теперь его засекли воины. на средствах быстрого передвижения, а спрятаться негде, ни здесь, ни на равнине. Самым важным сейчас было выбраться из-за врага, где его могут запросто забросать гранатами. Но куда? Наверху он будет доступен для обстрела практически из любого места. Рассчитывать можно только на одно, что войны не изменят своим привычкам и отъедут за холм для перегруппировки. войны никогда не импровизировали, в отличие от Борланда. Каждый заезд был четко выверен. Если им не удавалось обезвредить своих жертв за первый же заезд, они никогда не оглядывались, а ехали до ближайшего безопасного угла и совершали разворот для второго захода. Это давало Борлонду несколько драгоценных секунд. Отталкиваясь ногами и цепляясь руками за корни, он выбрался наверх. Хотя вдали за холмом слышались выстрелы, наверняка шестерки лаваша сейчас бегут сюда. Вокруг не было ни души.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 Когда мотоциклы приблизились, Борланд остановился, симулируя сильную, сильную усталость, повернулся и поднял обока над головой, затем демонстративно отбросил в сторону. воинов было двое. На мощных мотоциклах, марку которых не распознал даже Борланд из-за сильно измененного внешнего вида и кучей тюнингованного железа, воины были одеты в мародерские куртки, а голову полностью закрывали мотоциклетные шлемы. Было бы очень кстати прочесть в глазах их намерения, но Борланд не имел такой возможности. Воины остановились в десяти метрах от него и нацелились стволы УЗИ. — Бензин! — заорал Борланд и сделал страшные глаза, после чего бросился на землю. Шлемы воинов чуть качнулись, очевидно мотоциклисты машинально взглянули на бензобаки. — Ни хрена они не видят на наркоте! — подумал Борланд. — Нормальные здравомыслящие парни, хорошие наездники, может даже с семьями. Выхватить пистолет Борлан умел не хуже Клинта Иствуда. Одна пуля досталась первому воину, еще две второму, еще две снова первому. Пистолет заклинило. Нет, ну ты только посмотри. Одна пуля попала первому воину в шею, он что-то захрипел и упал замертво. Второму достались обе в грудь. Он зашатался, выронил УЗИ, но даже не свалился с мотоцикла. Бронежилет, понял Борлан. Подбросив свое тело на ноги, подобно пружине, он вихрем пронесся к воину и сбил его в прыжке ногой, как в какой-то старой компьютерной игре. Секунда, и в руке Борланда оказался нож, которым мгновенно оборвал жизнь мародера. Очистить нож, воткнув его в землю, отправить его в ножны, схватить УЗИ, сорвать с трупа запасные обоймы еще три секунды. Борланда седла мотоцикл со все еще работающим мотором и помчался дальше к кордону. Он знал, что до безопасной точки ехать не больше минуты. Мародеры на кордоне суются. Слишком уже много там вольных сталкеров и боевиков из клана «Чистое небо». Да и не любят мародеры рисковать без причины. Стрельба за холмом продолжалась, но ближе не становилось Похоже, шестерки лаваша даже не думают преследовать его. Объяснение пришло сразу в тот момент, когда звуки мародерских калашей были разбавлены выстрелами штурмовых гроз. Борланд даже позволил себе широкую ухмылку. Похоже, что долговцы все же решили прикрыть его хотя бы от пеших мародеров, заметив атаку воинов зоны и догадавшись, что их благодетелю Борланду в одиночку придется совсем туго, в долги отдают. «Сталкер, вступи в долг, помоги мирным людям», — восторженно подумал Борланд, его настроение стремительно поднималось. «Неплохая речевка, нужно будет предложить ее долговцам для пропаганды. Борланд проезжал узкий участок между двумя холмами, когда слева и справа раздался треск двигателей. С обеих сторон взлетело по два мотоциклиста. Четверо воинов зоны, всадников апокалипсиса, пролетели над Борландом, осыпая его градом пуль, которые почти достигли цели. Почти. Но все же не достигли. Стреляли на упреждение. Пули разрывали землю. помещая смертельную линию фонтанами почвы, которые рисовали в голове Борланда оптимальную траекторию. Достойное испытание для достойного гонщика. Дернуться с мотоциклом в сторону, тут же переместить вес тело на другую, несколько раз бросить и прибавить скорость, и это все за полторы секунды. Обычный человек успел бы допустить несколько десятков ошибок, каждая из которых оказалась бы роковой. Но обычный человек не проходит серию жестких тренировок с участием мотоциклов и спорткаров, не в стрит-рейсинге на улицах Ночного Киева по встречной полосе, не гоняет автоцикли в полночь по прериям с выключенными фарами, и не попадает в подообстрел четырех стволов одновременно. Свист пуль прекратился. Борланд выиграл второй заезд. Времени на третий у воинов не осталось, подумал он почти злорадно. Злорадство было преждевременно Мягко приземлившись на землю, воины зоны сразу же развернулись и помчались в погоню. Об этом красноречиво свидетельствовали звуки колес на почве и нарастающих оборотов двигателя. Проклиная железного коня за отсутствие зеркала заднего вида, Борланд рискнул слегка притормозить и на миг обернуться через плечо. Погоня была метрах тридцати сзади, слишком много для стрельбы с одной руки в движении, но чем черт не шутит, четыре ствола запросто могут и положить. Одинокий шлагбаум, служащий границей между свалкой и кордоном, уже виднелся вдали. как на дороге возник небольшой вихрь из зеленой листвы. Новая аномалия с присущей зоной коварства появилась на этом месте всего час назад, поскольку Борлан утром ее не видел. Будь пешком и без хвоста за спиной, запросто обошел бы по 10 дуге и дело с концом. Мог бы обнаружить и сейчас, будь аномалия взрослой и больше в размерах. Теперь же он заметил слишком поздно. Когда Борлан приготовился резко повернуть влево, Хоть это и было чревато падением с мотоцикла, то почувствовал сильный удар в спину. В обычных условиях пуля из УЗИ прошивает человека на вылет, но пущенная в движение и вдогонку движущейся цели она потеряла начальную энергию. К тому же между летящей смертью и телом сталкера были рюкзак и укрепленный кабинезон. И все же толчок немного ошеломил сталкера. Пропустив момент для относительно безопасного объезда аномалии, Борланду ничего не оставалось. кроме как вывернуть вправо, прямо на пологе холм, за которым находилось кладбище автомобилей. Взлетая по холму, Борлон довезл прямо перед собой старую поржавевшую обзорную вышку, стоявшую у въезда. Будь траектория движения чуть иной, можно было бы приземлиться на протоптанную тропинку между тлеющими остовами грузовиков, доехать до противоположного конца огороженного кладбища и там, бросив мотоцикл, перелез через забор и скрыться. Но вышка рушила все планы сталкера, которых оставалось не так уж и много в его запасе. С досадным криком, выпустив руль, Борлан врезался в перила вышки, ухватившись за них и ударившись щекой так, что чуть не вылетели все зубы. Мотоцикл пролетел под ним и упал на бок, взъерошив мелкие камни и перековырнувшись несколько раз. Вися на одной руке, Борлан с утробным скрежетом развернулся лицом к преследователям. УЗИ все еще болтался на его шее, так что для боевой позиции было достаточно схватить рукоятку. Из преследователей только один последовал за Борландом, выбрав куда более безопасную траекторию. Хотя воину зону это помогло не сильно. Нажав на курок, Борланд выпустил десяток пуль в шлем летящего мародера, после чего быстро подтянулся и перевалил свое тело за перила вышки. Уткнувшись лицом в металл, он позволил себе на 5 секунд полностью расслабиться. Ему было это нужно. Он слышал, как убитый им воин ударился о землю, как взревели моторы мотоциклов трех оставшихся элитных мародеров. Сейчас он они наверняка кружат под вышкой, вырабатывая план действий. Времени и возможности у них на это было гораздо больше, чем у него самого. Моторы заглохли и наступила тишина. Кладбище автомобилей по сравнению с остальной свалкой находило в ней глубокой низе. Прыжок с холма на мотоцикле. Тоже дал Борланду несколько лишних метров. Это и позволило ему долететь до обзорного пункта, который располагался на высоте в 10 метров над землей. В противном случае он врезался бы в широкий железный столб, переломав все кости и мешком сползя к ногам преследователей. Хотя сейчас его положение было не намного лучше. Лестница на столбе давно отломалась, оставив торчать острые ржавые куски металла и пятна облупившейся краски. Спуститься с вышки вниз даже в мирное время было никак невозможно Может Борланд и нашел бы способ, если бы внизу на него не смотрели три автоматных дула. Пять секунд прошли. Борланд по очереди пошевелил всеми мышцами, убедившись, что у него ничего не сломано. Затем стал аккуратно менять позу и как раз вовремя. Снизу вжигнула пуля, заставив Борланда машинально руку Путь у воинов в зону автоматы посерьезней, вроде местных разновидностей АКМ, то приключение можно было бы считать законченным. Но пули из УЗИ не могли пробить металлический пол вышки. Борланд быстро лег на спину, прямо на рюкзак, и попытался соприкасаться с полом как можно меньшей площади тела. Положение его на первый взгляд казалось безвыходным. На второй тоже, что для Борланда означало безвыходным вообще. Ни с кем связаться и попросить помощи он не мог. Да никто из вольных сталкеров не сунется на свалку во время рейдов воинов зоны. Граната сейчас пришлась бы очень даже вовремя, но гранат тоже не было. Только УЗИ, который Борлан быстро перезарядил обоймой, снятой с тела убитого ранее мародера. Отстреленную обойму он сначала решил кинуть вниз, пусть решат, что это граната, но передумал. Ничего бы он этим не выиграл, только был убедил бандитов в собственной уязвимости. Можно броситься вниз громким ревом «Я, черный плащ», сделав ставку на психическую атаку, и молиться, что падение будет стоить ему всего лишь одной сломой на ноги, а не двух, и что комбинезон выдержит три выпущенных обоймы в грудь и оставит достаточно самообладания, чтобы убить трех соперников за секунду. Ворлан даже позволил себе улыбнуться, представив, как он летит с вышки на поцеленные на него стволы, оседая в памяти преследователей на долгие годы.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 Бинокль находился в рюкзаке, на котором лежал Борланд. И для того, чтобы извлечь его оттуда, потребовалось бы достаточно много движений, любой из которых могло стоить сталкеру жизни или отстрелянной конечности. Поэтому он ограничился визуальным осмотром окружающей местности и очень быстро нашел то, что искал. На одном из пригорах показалась чья-то фигура, приближавшаяся спокойным шагом. Борланд не видел лица, закрытого капюшоном, но распознал простейшую куртку сталкера. из тех, что не давали вообще никакой боевой либо радиоактивной защиты, и выполняли сугубо декоративную функцию. и состыковываясь с мечтой Борланда, пришелец не имел при себе ракетно-зенитного комплекса, так что при всем желании помочь сталкеру на вышке он не мог. Если к тому же допустить, что он еще и дурак, то вполне возможно, что ему удастся отвлечь на себя внимание мародеров и дать Борланду шанс предпринять что-нибудь.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 Выдернув напоследок чеку, он размахнулся и бросил предмет к подножию вышки. Мародёры издали заглушённые шлемом звуки, и кто-то попытался завести мотор мотоцикла. Борланд приготовился к взрыву, и через три секунды он произошёл. Хотя совершенно не так, как сталкер мог предугадать. Если Борланд и представлял себе детонацию тонны тротила то, судя по ощущениям, это была именно она. От неимоверного грохота сталкера глох на несколько секунд. В одно мгновение его опалило раскаленным воздухом. Волосы на голове на голове встали дыбом. Вышку тряхнуло, как при хорошем землетрясении. И Борланда подбросило на метр. Затем по очереди прогремело пять взрывов поменьше. Это взорвались бензобаки всех мотоциклов, находящихся внизу. Когда все стихло, Борланд взглянул вниз, протирая глаза. Пожухлая трава на кладбище автомобилей в выгорела полностью, а машин, выдержавшие до этого множество выбросов, спокойно перенесли взрыв, чего нельзя было сказать о воинах зоны, чьи тела в нелепых позах располстались внизу. Незнакомец медленно подошел к вышке. Похоже, последствия собственной гранаты на нем никак не отразились. Он снял капюшон и посмотрел на Борланда. Порядком потрепанный, оцарапанный, перепачканный сажи Борланд, встретился с необыкновенно ясным и незамутненным пагубными пристрастиями взглядом уверенного в себе мужчины, хотя он был явно младше Борланда. «Все нормально?» – спросил незнакомец. «Вполне», – ответил Борланд. «Кто ты?» «Меня зовут Марк», – просто ответил сталкер. «Очень приятно, Борланд». «Сам спустишься?» – спросил человек. «А есть альтернатива?» – хохотнул Борланд и тут же услышал звук новых мотоциклов. «Неужели эти гады никогда не закончатся?» Незнакомец с назавшейся Марком тоже услышал звуки и быстро зажигал в центр кладбища. Борлон заметил, что никакого наружного оружия на нем не было. «Эй!» – позвал он, стаскивая себя УЗИ. Марк посмотрел вверх и поймал брошенный ему автомат. «Сам как будешь?» – просил он. Борлон показал ему знак «Ок». Марк кивнул и скрылся среди грузовиков. Сталкер снова лег на горячие металлические пластины и замер. Спустя минуту к кладбищу подъехали новые воины. Судя по звуку, их было двое. Борланд осторожно высунул голову и видел, как они о чем-то переговариваются. Затем один, дав газу, медленно поехал между грузовиков и второй остался под вышкой. Это Борланду не понравилось. Если маркизовали первого воина, то второй попросту закидает его гранатами или, что еще хуже, вызовет помощь по рации. тогда уже сюда нагрянет вся темная долина. Хотя потому, что стрельба в районе смерти лаваша прекратилась, можно предположить, что долговцы оттеснили марозеров назад. Аккуратно встав полный рост и взглянув еще ниже, Борланд обнаружил то, что придало ему уверенности. Взрывом, который устроил Марк, немного деформировала боковую поверхность металлического столба, на котором находилась вышка. Выдранные куски железа и вмятины были как раз тем, что привлекало Борланда в его паркурную молодость. Ему приходилось штурмовать и более сложные стены. И хотя сталкер уже лет пять как завязал с, с паркуром, имелось смысл проверить свои навыки. Смотреть траекторию взглядом опытного трейсера, выработать план, все заняло считанное мгновение. Оттолкнувшись, Борланд схватился за перила и сиганул через них колесо описав военными ботинками почти правильную полуокружность в воздухе по вертикали. Отпустив перилы, он пролетел около полутора метров и поравнялся с нижней поверхностью обзорной площадки. Крепкие пальцы ухватились за острый край, и сталкера по инерции бросило вперед. Борланг мгновенно вцепился в ржавый выступ, на котором когда-то крепилась лестница и стабилизировал ногами толчок о столб. Обзорная площадка осталась метре над его головой. Повиснув на руках, Борланг примесил отверстие на столбе еще в паре метров э, внизу. и позволил гравитации перенести его туда. Натренированный глаз и гибкая кисть не промахнулись мимо отверстия. Сбрасывая ускорение свободного падения, сталкер транзитом через две вмятины и один искореженный выступ добрался до самого низа. Оттолкнувшись со столба, Борланд приземлился прям на спину мотоциклиста. Оба упали. Борланду моментально, моментально выхватил нож, но получил ребром ладони по шее и свалился на землю. Воин вскочил на ноги и направил узи на Борланда. Сталкер ногой отпихнул автомат в сторону, затем извернулся и полоснул ножом по голени. Фигура в шлеме издала немнятный звук, и второй удар Борланд получил уже ногой по уху. В голове зазвенело. Борланд упал лицом вниз и вслепую выбросил ногу ударив мордера в колено. Когда тот упал, Старкел молниеносно всадил нож ему в бицепс и провернул. Шлем не мог заглушить крика. Орланд скачал на спину поверженному врагу и через пять секунд все было кончено. Выстрел в Изузе не было слышно. Орланд взял автомат убитого мародера и короткими перебежками стал пробираться вглубь кладбища. Рог от мотоцикла второго воина был тихим и монотонным свидетельство о том, что хозяин покинул железного коня. Осторожно выглянув из-за красного обшарпанного автобуса, Орланд заметил мотоцикл, стоящий посредине тропы. Мародера нигде не было видно. Борланд не знал, мог ли напарник убитого воина услышать шум схватки. Пройдя еще немного вперед, Борланд заглянул за угол, и на него сверху тут же навалился кто-то очень ловкий. «Мать твою, да что же мы, как обезьяны, воюем», – подумал сталкер, уронив автомат и пытаясь сбросить себя нападающего, который обхватил его ногами за пояс и душил. Борланд знал, что ни в коем случае нельзя падать. Прикосновение мотоциклетного шлема к его затылку не оставляло сомнений. относительно происхождения агрессора. Нога мародера не давала вытянуть нож. С трудом пройдя по тропе, Борланд добрел развалин вертолета с безвольно обвисшими лопастями в поисках хоть чего-то острого. Дышать становилось не то чтобы трудно, а просто невозможно. На вершине вертолета показалась фигура Марка с мародерским автоматом в руках. Борланд готов был поклясться, что над его головой витал ангельский ореол, так как помощь ангелохранителя сейчас бы очень пригодилась. Марк на секунду прицелился, и Борланд решил, что божественная автоматная очередь сейчас разрешите с мародером их обоих. Марк решил иначе. Дослав патрон, он вытащил обойму, позволил ей упасть на крышу вертолета и пару раз подпрыгнув, зарыться в пепел. Правильно, дружище, подумал Борланд, спасать заложника автоматной очередью ничем не лучше, чем сразу пристрелить его, чтобы не мучился. Вопрос лишь в том, как именно выстрелить. Единственный возможный вариант, который так часто показывают в боевиках класса B – мет... это меткий хэдшот. На пуле запросто могла ли скользнуть по шлему мародера и отрикошетить Борланда. Марк сделал прыжок и приземлился на лопасть, затрещавшую и прогнувшуюся под ним на полметра. Получив от нее дополнительную энергию, он прыгнул снова, пролетел над почти обессилевшим Борландом и всадил единственную оставшуюся в, столе, в стволе УЗИ пулю прямо в голову мародеру сверху вниз. Сталкер спружинил ногами о землю, полы его куртки изящно взвились и опустились снова. Но ни Борланд, ни мародер этого уже не видели. Последний воин зоны кульком свалился на выгоревшую траву. Марк и Борланд повернулись лицом друг другу. Тело общего врага разделяло двух сталкеров, но их взгляды установили прочный контакт «Спасибо», – сказал Борланд, растирая шею. Марк слегка кивнул в ответ. Без лишних слов, сталкеры покинули кладбище автомобилей, оставив в зоне заботу о павших в этот день. Они знали, что мутировавшие кабаны, чернобыльские собаки и прожорливая почва примут новые жертвоприношения. И к завтрашнему дню свалка будет готова к новым. А далеко в космических глубинах на своих шаловливых детей смотрело печальное солнце, с ней неизменной любовью озаряя всех без разбору бесплатным и живительным светом.